Глава 29. Сразу после этого Михаил поднял голову и посмотрел на супругу А, Таня. Что ж, на тот момент она еще не понимала всю серьезность ситуации, потому что сразу поджала губы, тяжело вздохнула и жалобным голосом сказала: Кто-то тебе наплел про меня? Не верь, Миш, ты же знаешь, я. Вот именно. Знаю! хмыкнул он вновь ощущая бешеную злость. «Я знаю, что Машуня не моя дочь». Таня побледнела, как мел, даже губы посерели, и в глазах мелькнул ужас. «Миш!» «Хватит!» — рявкнул он, треснув кулаком по столу, но тут же, опомнившись, произнес гораздо тише. «Прекрати врать. Я хочу услышать правду». «Правду». Что ж, правда и Таня оказались несовместимы. И жена, горько заплакав, принялась рассказывать Михаилу легенду о том, что это было у нее только один раз, она была не совсем трезвая, очень жалеет и вообще, а больше ни-ни, никогда. Алмазов слушал это вранье, смотрел на слезы жены, и в отличие от прошлого раза, когда она разыгрывала перед ним примерно такой же спектакль, ясно видел, что Таня неискренна. «И почему поверил тогда? Почему не увидел, не распознал? Неужели те самые розовые очки, из-за которых влюбленные не могут рассмотреть очевидное?» «Тань, перестань!» Осадил он ее в конце концов. «Не могу я слышать этот бред. Хватит. Я не только ДНК-тест сделал. Я еще к частному детективу обратился». Таня замерла, резко прекратив плакать. «Ты... что?» «Обратился к частному детективу», — вздохнул Михаил устало. «Потому что понимал, если скажу тебе о результате теста, ты будешь вешать мне лапшу на уши». И даже осознавал, какую именно лапшу. «Сейчас ты этим и занимаешься, пытаешься меня развести». Таня побагровела. «Ты... Миша...» Она прижала ладони к щекам, вновь изображая из себя невинную. «Как ты мог поверить какому-то? Он же наверняка наврал, чтобы гонорар оправдать!» Или не наврал. Иронично, но горько улыбнулся Михаил, встал с табуретки, пошел в коридор, вытащил из дипломата ту самую папку и вернулся на кухню. Молча отдал все Тане, сел и внезапно подумал, что зря он, наверное, не курит. «Сейчас было бы кстати». Жена листала собранные детективом доказательства, в том числе и фотографии, и выражение ее лица было непередаваемым. Она то бледнела, то зеленела, то краснела, то начинала вздыхать и всхлипывать, то явно злилась, сжимая пальцы на листах бумаги так, будто желала их порвать. В конце концов... Отшвырнула от себя папку, будто та была прокаженной и яростно зашипела. «А что ты хотел, Миш? Я вышла за тебя замуж в восемнадцать лет. Не успела ничего повидать. Да, мне интересно встречаться с другими мужчинами. Да, Машка не от тебя. И чего теперь бросишь нас?» С каждой фразой ее голос все сильнее повышался. «Не нужны мы теперь тебе будем, да? Особенно Машка, она же чужая!» Замолчи! резко и громко перебил жену михаил что ты несешь таня как мои дети могут быть мне не нужны юра твой а маша и маша моя заорал алмазов вскакивая из за стола и напрочь забывшись и чтобы я ничего подобного больше не слышал от тебя никому не вздумай этого говорить особенно самой машей поняла поняла таня да поняла я поняла Жена тоже вскочила, попыталась обнять, но Михаил отстранился. «Миш, пожалуйста, не надо, ну извини меня, я не могу иначе, пойми, мне нужно это!» «Что нужно-то?» Он все отлеплял и отлеплял от себя ее руки. «Другие мужики, что ли?» «Нахера, Тань?» «Мне же другие бабы не нужны, зачем тебе-то другие мужики?» «Ты просто не пробовал!» Что? Проорал Алмазов сдавленно и, окончательно отодвинув сторону жену, отошел от стола. «Ты совсем сдурела? Ты что говоришь-то такое?» «Миш!» Таня потянулась к нему с залитым слезами лицом, помотала головой. «Прости, я не то хотела сказать. Вырвалась. Я так не думаю». «Да хрен знает, что ты вообще думаешь и чем главное!» Вновь повысил голос Михаил. «Одним местом, наверное. Таня, мать твою, почти 10 лет брака, псу под хрен! Ну чего тебе не хватало, а? Чего?» «Не знаю, не знаю!» Жена снова разрыдалась, села на пол и посмотрела на Михаила из-под лобья, но на этот раз ее взгляд был виноватым. «Не могу, я просто дома сидеть. Мне хочется, чтобы смотрели, комплименты делали». Нравится это, нравится! То есть ты будешь продолжать мне изменять? Правильно я понимаю? Подытожил Михаил уже почти спокойно, и Таня замерла. Сглотнула и побледнела, явно не зная, что ответить на подобный вопрос. Сказать нет не буду, она не могла. А да, буду, тем более. Ясно. хмыкнул он устало. Знаешь, что, Таня? С этого дня будем жить каждой своей жизнью. Вместе воспитываем детей, но на этом все. Я делаю, что хочу и с кем хочу. То же самое касается тебя. Моё условие только одно. Больше никаких беременностей от других мужчин. Таня обескураженно кивнула. А, -а, «А от тебя?» Поинтересовалась глухо, и Алмазов едва не расхохотался. «Извини». «Но я с тобой спать не буду». Он развел руками, повернулся к выходу из кухни и прежде чем шагнуть за порог, тихо произнес, соглашая это как приговор их семейным отношениям. «Я со шлюхами не сплю».